Глава шестнадцатая. Он ещё закончить не успел, а Ника стояла напротив, воинственная и бледная. «Не дождёшься», — прошипела упрямо. «Я не собираюсь сидеть на жопе ровно и ждать, пока меня прикончит твоя милая сестричка». Упоминание о Марии, как всегда, отозвалось поющей болью под сердцем. Однажды сестра действительно была милой. Любила куклы, красивые платья и всё, что положено любить девочкам в двенадцать лет. а потом все скатилось к чертям собачьим и милая крошка превратилась в психованную хищницу чьи поступки невозможно предугадать но Михаил продолжал пытаться одновременно отчаянно выискивая способ вернуть прежнюю Марию в машине ты будешь в безопасности по крайней мере он на это надеялся о тут есть машина протянула Ника наверное какой-нибудь ржавое корыто нет Та машина, на которой мы уезжали из Логово. Глаза девушки округлились. Ника не умела скрывать эмоций. Это ему чертовски нравилось и одновременно ставила крест на большинстве планов. Систему навигации перекроили, пояснил терпеливо. Сюда нас забросило автопилот. Ника ахнула, поняла про что он говорит. Да, Мария решила повторить шоу, закинула их в похожее место, откуда они однажды выбрались. На середине маршрута авто взбесилась, вся электронная защита полетела к Хирам, система переключилась на управление извне. То же самое произошло с машиной Аманды. Мария была гением по части тонких технологий, могла щелкать шифры как орешки, создавать вирусы буквально за недели и перекраивать компьютерные программы по желанию. Против нее выступал десяток спецов, которым Михаил платил охренеть, насколько солидные бабки. Но и этого оказалось недостаточно. Это не тот же самый завод. Прошлый уже уничтожен. Михаил стер его с лица земли при первой же возможности. Но перед этим они с Орсуловым попытались вытащить оттуда нормальных людей. Их было немного. Выжить в черном секторе практически нереально, тем более сохранить рассудок. Пришлось прочесать каждый дюйм, осмотреть все загутки, но результат был плачевным. Орда поддонков уничтожала все, до чего могла дотянуться, и вряд ли этот участок черного сектора исключение. Судя по всему, Ника думала о том же. Мне без разницы, ответила упрямо. И я не собираюсь быть живой приманкой. Если меня не вытащат из машины, то просто подожгут или утопят или. Михаил покачал головой. Резервное силовое поле в порядке. Были повреждены только мозги, а они не завязаны на внешнем контуре. Но Ника это не убедила. «Всё равно нет. Ни за что. Возможно, твоя сестра только этого и ждёт». Тут ему крыть было нечем. Но логика в действиях Марии отсутствовала напрочь, поэтому приходилось импровизировать. «И она сделала что-то не то с автопилотом», — закончила Ника. «Она дело, — говорит, — мих», — вмешалась Аманда. «Пусть лучше будет в поле зрения. Может, сгодится на что-нибудь». Ника сжала кулачки. Я-то сгожусь, прошипела сквозь зубы, в отличие от одной на штукатуреной стерва. Аманда расхохоталась, так как умела лишь она одна, искренне и с явным снисхождением. Храбрая и глупая малышка, мне нравится, Мих, подмигнула ему развязно. Не боишься, что я уведу? Ника сразу же сдудилась, глянула на него, потом на Фокс и снова на него. Михаил едва заметно пожал плечами. Да, Аманду привлекали женщины. Но место исключением всегда было. Нет, не для него. При первой встрече они друг друга чуть не убили. Твоя помощница не оценит Аманда. Особенно нашей задержки. Женщина сразу помраченела и прямым курсом направилась к застывшей в тени стен машине собирать всё, что им могло пригодиться. Ника проводила её насторожённым взглядом, а потом глянула на него. «Пойдёшь с нами?» — кивнул Михаил. Но придется действовать сообща всем троим, понимаешь? Помедлефо накивнула. Хорошо. Сейчас не самое подходящее время для споров. Им предстоит полшу окунуться в дерьмо, а Марья наверняка будет за этим наблюдать. Эхо шагов отражалось от стен пустого цеха. Я очень старалась идти тише, но все равно топала как слон, и сердце грохотало оглушительным набатом. Попытка дышать ровно провалилась треском, а рубашка на спине... Взмокла от пота. Какое счастье, что меня успели переодеть в обычную медицинскую пижаму, наверное, ещё в логове. Иначе бы щеголяла я в платье, а это не самый лучший наряд для чёрного сектора. По спине промаршировал очередной табун мурашек. Никогда не думала, что опять окажусь тут, среди грязи и безумия. И пусть нам пока никто не встретился, но интуиция орала, что всё это затишье перед бурей. Острые когти паники сдавили горло. Я напрасно пыталась вздохнуть глубже, но ни хрена не получалось. Взгляд заполошно метался по темным углам цеха и застывшим громадинам станков. Наверное, тут производили что-то большое и очень опасное. Острые штыри валов, топорщились колиями. Тяжелые плиты пресса могли ожить в любой секунду. Ника, все хорошо. Тихое ворчание Берга встряхнуло ударом электрического тока. Просочилась живым теплом внутрь, и дрожь немного ослабла. «Ага, просто прекрасно», — пробурчала я, вновь оглядываясь по сторонам. «Просто лёгкая прогулка». «Жаль, оружие не выдают», — хмыкнула за спиной Фокс. Очень хотелось ответить так, чтобы стерва заткнулась, но красноречие меня покинуло. К тому же Фокс была права, оружие тут необходимо даже больше, чем еда. В животе голодно заурчало, а я мысленно выругалась. От испуга мне всегда хотелось есть. Когда-то Берг не успевал пополнять запасы, я сметала все, что мне выдавалось, и все равно смотрела голодными глазами. Конечно, Альфа не мог устоять и предлагал часть своей порции. Это было так мило. Держи. Мои пальцы автоматически сомкнулись на свертке, который сунул мне Берг. Кубик концентрата? Но как? Всегда держу рядом немного запасов. Криво хмыкнул себе Берг. За спиной опять вырыкнули, а я быстренько вскрыла упаковку и откусила сразу половину. Не буду делиться. Точно не с Фокс и трижды плевать, что у них сальфой ничего не было.、И、я еще помню стакан воды в лицо и те оскорбительные фразочки, которыми швырялась Стерва. Благодарить Берга тоже не стану и пусть не рассчитывает, что я радостно все забуду, получив немного еды. Только бы выбраться отсюда а уж потом. Что потом, додумать、да、я не успела. Где-то впереди заскрежетали шестерни, а станки пришли в движение. «Твою мать!» Рычание Берга утонуло в нараставшем грохоте. Альфа резко сдал назад и буквально снес нас всех в сторону. Над головой свистнуло несколько зарядов. Краем глаза ее успело заметить, как из-за станков начали выбегать люди. Наемники. Или завсегдатые черного сектора. «Плевать! Нам надо валить отсюда! Срочно!» Но мой рывок в сторону был задушен на корню. К лещами обхватив запястье, Фокс дернула меня обратно. Что-то прорала, но я не слышала слов. Все вокруг свистело, лязгало, шумело. Начал пропадать свет. О нет, только не темнота! Фокс осколилась и буквально втолкнула меня между двумя останками, и сама протиснулась следом. Тут ужасно воняло, и все было липким. Черт знает от чего, но женщина не думала останавливаться. А я не собиралась сопротивляться, сама лезла вперед, пока не упиралась в распахнутые плиты пресса. Вот чёрт! Но мой затравленный взгляд разбился, а Фокс как капля воды о камень. Она что, добровольно собиралась пропихнуть меня в эту ловушку? Серьезно? И стерва кивнула. Кажется, что-то сказала. Я видела, как шевелятся ее губы. Может, отсыпала парочку проклятий, да только это было уже не важно. На голову посыпался мусор. Я глянула вверх и тут же пожалела, что это сделала. В меня целился какой-то урод, мышцы словно парализовало. Я разглядывала черное дуло пушки и никак не могла заставить себя пошевелиться. Вокруг все тряслось, шумело, и кажется, готова была упасть на голову. Но какая разница? Сейчас мою голову разнесут на куски. Но только я приготовилась отдать Богу душу, мужик пропал. Его словно кто-то сдернул с места, и я даже знала, кто именно. А меня опять пихнули в плечи. И больше я не медлила, протиснулась ближе к прессу и набрав легкий и побольше воздуха скользнула между огромных плит. От страха вся потом и зашла, ноги как ватные стали, но шаг за шагом я продвигалась к цели. Впереди маячала пустая площадка и оставалось надеяться, что там действительно безопасно. К счастью, так и было. Я буквально вывалилась на бетонный пол, а следом за мной Фокс. Станки все еще тряслись, но свет уже не мигал. Впереди насмешкой маячала тусклая лампочка с надписью «выход», но идти я решила только вместе с Бергом. Кажется, в этот раз Фокс была солидарна со мной. Она напряженно оглядывалась по сторонам, но не спешила бежать дальше. Лязг станков стих, так же внезапно, как начался, а еще через несколько минут с одного из них спрыгнул Берг. Сгуб сорвался облегченный вздох. Живой, потрепанный, некогда светлая рубашка вся в пятнах и грязи, одна штанина порвана, а на щеке ссадина. Но это же мелочи. Берг взглянул на меня и самой малостью смехнулся, как всегда делал, спасая мою задницу из очередной передряги. Никогда ведь себя не жалел, лез под самые пули, и сейчас поступил также. Сердце мучительно сжалось, и я поспешила отвернуться. Это слишком опасно. Если не так давно я хоть с трудом, но могла трезво смотреть на происходящее, то сейчас реальность окончательно утратила ориентиры. Передо мной стоял тот самый Берг. Настоящий, но、ну, подумаешь, немножечко соврал. Так пережила ведь. Альфа всегда поступал по-своему, и, наверное, так было действительно лучше. Я сердито тряхнула головой и отвернулась. Хватит этого сентиментального бреда. Я не вещь, которую можно переставлять с одной полки на другую во имя непонятно чего. Но крупиться сомнений никуда не делось. Продолжала настойчиво давать о себе знать. Я с силой потёрла испачканные чем-то жирным пальцем. Потом отряхнула одежду и с неудовольствием заметила пару дырок. Такая нежная ткань не предназначена для забега по чёрному сектору. И лёгкая сетчатая обувка тоже. Хотя, если сравнить с первой моей одеждой... Держи. В поле зрения появился пистолет. Альфа подкрался незаметно и протянул мне оружие. Тут я носом вертеть не стала. Взяла. Не дождавшись от меня последующей реакции, Берг вздохнул. Здесь половина заряда. Думаю, эта банда была лишь в качестве разминки и поставщика оружия. Как любезно со стороны твоей сестрички! Опять вклинилась Фокс. Может, она нам и тачку отжалеет? Это вряд ли. В голосе Берка звучало столько усталости, что я все-таки обернулась. Альфа стоял чуть поодаль и сосредоточенно рассматривал свое оружие, словно там были сокрыты все тайны мира. Всегда так делал, когда настроение было ниже нуля. А эти уже все? – спросила я, прежде чем успела прикусить язык. Ну вот зачем мне это? Альфа уже большой мальчик, ему не нужно вытирать сопли, но стоило Бергу закрыться, как мне становилось неуютно. Это чувство не исчезло полностью, и желание помочь, сколько его не игнорируй, требовало выхода. Эти уже все, задумчиво повторил Берг. Аманда, будь хорошей девочкой, сгони на разведку. И Альфа кивнул на полу открытую дверь. Женщина фыркнула. но моментально отправилась в указанном направлении. А ведь за дверью её могла поджидать новая банда головорезов. «Аммм...» «За Аманду не переживай, она достаточно натренирована. Мы познакомились в, так скажем, лагере бойскаутов». И, заметив моё недоумение, Берг пояснил. «Элитных наёмников. Не все богатенькие папочки балуют своих сыновей. Я провёл пять лет в спартанских условиях». «Вместе с женщинами», — не удержалась от шпильки. Аберкхэм мелькнулся, не весело так. Последнее, о чем думаешь после сутдечного марш-броска, это есть ли у твоего напарника сиськи? Да, там были женщины, но они мало смахивали на утонченных леди. Амандо переплюнул их всех. Я поморщилась. Слышать о достоинствах этой стервы мне хотелось в последнюю очередь. Конечно, она умна, красиво, образована, еще и морду набить может. Мечта, а не спутница жизни. Замечательно. Выдавила из себя кривую полуулыбку. «Интересно было услышать. Предлагаю закончить нашу увлекательную беседу и двигаться вперёд, окей?» Берг чуть плотнее сжал губы, отчего жёсткие черты стали ещё резче, а между бровей залегла глубокая морщинка. «Я не мог поступить по-другому. Ника». После завершения перехода ко мне вернулась память, а вместе с ней пришло осознание, что Мария — голос мужчины едва заметно дрогнул — точно разделается с нами, если представится шанс. а меня как будто изнутри встряхнуло, и все хрупкие оковы самоконтроля рухнули, давая волю копившийся целый год злости и жгучей обиде. И поэтому ты бросил меня, оставил в том ужасном клоповнике. Это был нормальный номер, безопасный. Безопасный? За стенкой кого-то пристрелили. Стреляла твоя охрана. С губ сорвался истеричный смешок. Охрана? Как мило. Успел ведь позаботиться. А меня спросить забыл? На скулах Хальфы заиграли шелваки. Забыл Ника. Пришлось забыть. Я и так рисковал связываясь с нужными людьми. За время, пока я отсутствовал, Мария наложила лапу на всю Бионику. Но «Ну, нет, не на всю. Голос, прозвучавший сразу отовсюду, ударил по барабанным перепонкам хлещи шума станков. Вроде бы ненормальная говорила плавно и, кажется, со улыбкой, но я предпочла бы слышать звуки перестрелки. Берг скривился так, как будто у него все зубы разом заболели. «Понравилось шоу, сестричка?» — процедил по слогам. «Для начала неплохо. Я бы на вашем месте не задерживалась. Хотя выяснение отношений — это так трогательно!» — послышался мечтательный вздох. «Ника, ты обещала выпить со мной кофе, помнишь?» Я не ответила. Но стало вдруг страшно от мысли, что произошло бы тогда после конференции, если бы не Берг. Вдруг его сестричка вместо сахара насыпала бы мне цианид. Фу, какая невоспитанная! Обиженно протянула Мария. Я запомню. И голос смолк. У нее тут везде камеры, кивнул куда-то в сторону Берг. И в том черном секторе тоже были. Я схватилась за вспыхнувшие огнем щеки. Боже! Выходит, эта умалишённая наблюдала за мной и Бергом, когда мы... Нет, донеслось сквозь грохот крови в ушах. По крайней мере, в нашем логове ничего такого не было. Я тщательно всё проверил. Но наверняка знать ты не можешь. Альфа только вздохнул. А потом мягко ухватил меня под локоть и повёл в сторону выхода. А мне оставалось надеяться, что Берг действительно всё хорошо проверял. И что в этот раз... Мы тоже выберемся.